Сейчас его жена, присыла иконникова Харпер, подминала Гвидону древнегреческую Афродиту, богиню любви и красоты. Лепить! тут же пришло ему в голову, Приску лепить, девочку мою любимую, она помолчала и вздрогнул. Скажи это, это то, о чем я подумала? Голос ей был робким и чуть-чуть просительным, о чем я думаю уж давно. — Да, без паузы, — ответил Гведон и притянул ее к себе. — Об этом, о том, что у нас будет дочка, твоя сестра, и неважно, как она будет нас с тобой называть, папа с мамой или Гведон с Приской, она будет нам дочь, и мы с тобой оба это знаем. Завтра ж пойду по кабинетам, и без дочери меня не жди, так и знай. Он улыбнулся и добавил мечтательно. — Безницы Гведоновны и Конниковой! Иконниковый Харпер, с облегчением поправила его жена. Ницы Джоновны, иконниковый Харпер. Кстати, вопрос, задумчиво изрек Гвидон, пришедшую в голову мысль, Ты, полагаешь, Джон ничего не должен знать? И вообще, что он может обо всем этом думать, что для него это было? Фрагмент, интрижка, а если серьезный роман? Исключено, помотала головой приз. Он, мама, обожал всю свою жизнь. Наверное, это было затмение. Или «А когда у Ницы день рождения? Не знаешь?» 15 февраля, как сейчас помню. И прошлой зимой шуб купил как раз к ее дню. А директриса не разрешила, велела обратно забрать. Сказала, не положено, должна, как все, и никаких поблажек. А маму задержали в День Победы. Девятого или десятого мая. На приеме в нашем посольстве. Получается, присыломысленно прикинула дни, получается, что это уж... «Было после мамы?» «Да, когда он в отчаянии вернулся в хост, уже после разоблачения, но еще до ареста». «Тебе следует расспросить Джона, только осторожно, да, что он помнит про последние дни в том доме?» «Ничего не помнит», — сосредоточенно задумался Гвидон. «У меня такое ощущение, что это история, результат или истерики, или провокации, другое, в голову не приходит». «Ты прав». Согласился приз. Я узнаю лишним не будет. Аница, вдруг спросил Гвидон. Сама Аница разве не должна знать, что у нее есть настоящий родной отец, мы ведь получается, уводим ее от Джона. А? От Джона от нее? Это был вопрос, который им следовало прояснить еще до начала всех разговоров. Оба чувствуют это. Не договаривали, как бы избегая каждой по-своему опасной темы, но вопрос слетел с языка неожиданно. Надо было что-то отвечать, тоже самим себе. Тогда приз ответил с двоих, внеся на рассмотрение следующее предложение. Здравствуй, папа! скажет Ница Джону Харперу. Мне сказали, что я твоя дочь. Не может быть, милый, очень удивиться этому Джон Харпер потому что моей дочери три шиприса, а других детей у нас с Норой не было и нет. Надеюсь, ты шутишь, милая и смешная девочка? Это в ответ будет самым искренним, потому что Нора родила ему только нас. Но ну и слова Ницца тоже будут искренним, потому что дочери Джона Харпера ей так объяснили. А мужья дочери подтвердили, и что в остатке? В остатке вот что. Ницца станет нашей дочкой больше ничьей. — Решительный, так же, за двоих, — ответил Гведон. — А заодно и шубка не пропадет. Он улыбнулся и притянул жену к себе. — Кстати, какое нынче число? И сам же выдал, стукнув себе полбу. — Опа! — 13 февраля. Между прочим, послезавтра у нашей дочери день рождения предлагаю забрать ее из этой богадельни го утром. Вечером устроить праздник и больше ее вообще туда не отдавать. Отдадим в обычную среднюю школу в Боровске. — Ты как? — присмолчи молча склонила голову к нему на грудь, она была согласна по всем статьям. на всякий случай проверочно уточнила. — Может, в таком случае и Юлика позовем? Гвидон помрачнел, поднял ладонь, раздвинул пальцы, стал считать. — Мы с тобой, Триша, Джон, если хочешь, Ирод, и Севет, милейший юноша. Ницца будет рада, у них, кажется, нежная дружба. А еще я попробую привести сюда маму, пусть привыкает тому, что станет бабушкой. Это все, лежал пальцы в кулак. при согласно кивнула. На другой день она поделилась стриж с содержанием их ночного разговора. Сестры выбрали момент и подкатили к отцу. Да а что ты помнишь про тот день, когда тебя взяли чекисты в Хостинском доме? Харпер пожал плечами. Знаете, девочки, я потом много лет пытался восстановить в памяти. Те последние дни. Но отчетливо помню лишь то, что уложил вас спать. Потом моя спальня, нора, помню, как мы были с ней наверху. Потом Потом я стал спускаться по лестнице, чтобы... Не помню. И удар в затылок. Все. Потом рез, но он почти не остался в памяти. А эти... — Осторожно спросила Приска. — Ну, те, что жили с нами, садовник, водитель, мамин, горничная Таня, с ними что стало? — Нет, милые, вы ошибаетесь. Мы там жили одни, всегда. Мама, я и вы, больше никого. Это был наш дом. Посторонних там не было. Никогда. Это была абсолютная правда. И обе это сразу поняли. Ясно осознали, что именно такая и никакая иная правда сохранилась в голове Джона или Харпера их отца после тяжелейшей травмы отнесенного удара. Тогда Триша, оставшись на дне с сестрой, обняла ее, поцеловала в щеку и сказала Удочеряйте, пусть папа живет с тем, что помнит. День 14 февраля 1957 года выдался морозным, ясным, Безветрен. Пахло снегом, чистым воздухом и холодным солнцем. Над избами поднимались почти незаметные для глаза струйки прозрачного дыма. Они рвались наверх, к солнцу, но так и не достигнув его, бесследно растворялись в небе. В этот день на одну дымную струйку на джижи стало больше потому что проснувшийся ранним утром Джон Ли Харпер встал, умылся чистым снегом, накинул на плечи юликов овчиный тулуп и принялся колоть березовые полени. Он работал размеренно и неспешно, норовя по старой лагерной привычке не расходовать силы понапрасну, ну уж и не оглядываясь по сторонам. Затем распалил огонь в старой просковиной печи и накидал туда березовых дров с запасом так, что уж, не отпускать тепло из своего нового жилья, Держать его до поздней весны. До той поры пока старый фрол, Правя дорогу ленивым кнутом, Вновь не погонит на выпуск через всю жижу вдоль открывшегося после зимы глиняного оврага Своепугливые, оставляющие жидкие, Пахучие лепешки, стадо. Конец книги Июнь 2013 10 -го года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.